Тогда им не были жизненно необходимы произведения искусства и литературы или далекое требований текущего момента наука. В те времена даже науку разделяли на полезную и бесполезную, не думая о ее единстве. Такая наука и искусство считались лишь приятным, но даже не всегда полезным и нужным сопровождением жизни человека.